Глава двадцать шестая. Он. Сутки прошли, как их не бывало. Хотя время в целом тянулось, каждая минута длилась бесконечно долго, но двадцать четыре часа закончились неожиданно быстро. И ничего. Дарья не вернулась. Каждый раз, когда в пентхаус поднимался лифт, Аид думал, что это она. Он не мог усидеть на месте, бродил по коридорам, пугая подчинённых. И секретарь как наз зло сегодня взял отгул даже сорваться не на ком как же он мог так вляпаться как допустил, чтобы эмоции проросли в него он едва мог их выносить это было мучение настоящий ад которого так боятся земляне только он не окружал аида, а находился прямо у него внутри демон нарвали на части его душу он так устал когда это прекратится до окончания срока назначенного даши на семье осталась пара часов аид велел заводить аэролёт он прибудет на место загодя силы ждать нет они не вняли его словам что ж время уступок прошло аид не хотел вредить близким свои пары но они не оставили ему выбора он больше не ведет приговоры отныне он карает когда его аэроллет приземлился на взлетной площадке башни командор был уже там встречал его вместе с женой выглядели оба растерянными как будто не ожидали его но они же не думали что он просто забудет о своей паре главнокомандующий арэй приветствовал его кивком но аид перебил его взмахом руки где дарья спросил он жестко надеюсь она ждет внутри иначе вам грозит трибунал за похищение моей пары он прошел мимо супругов толкнув арые плечом и двинулся дальше стеклянные двери разъехались перед ним когда в спину донеслось вообще то я думала что моя сестра с вами сказала родмила аид резко развернулся на пятках и уставился на женщину красивая зараза не каждая телоымка с ней сравнится а они все хороши как на подбор но вот он смотрит на нее и ничего не чувствуетт абсолютно даже признавая внешнюю привлекательность родмилы аид был равнодушен с недавних пор его волновало исключительно одна женщина дарья связьзь еще не была закреплена, а он уже зацикливался на своей паре это необычно у теламона все работает не так но что то же привязала его к землянке какая то незнакомая ему эмоция в назначении которой он никак не мог разобраться она настойчиво пробивалась внутри как росток сквозь землю сколько эйт не пытался ее заглушить. если связь на физическом уровне делает невозможным секс с другими женщинами, то эта эмоция лишалолания подобного секса а ид мог переспать с родмлой но не хотел вот такая странность почему ты решила что дарья со мной спросил он у женщины в ответ она протянула ему клочок бумаги страница вырванная из тетради с несколькими строками написанными явно в попыхах рука дрогнула когда ид брал записку почерк дарья ему не знаком но развитая интуиция эмпата подсказывала это написала она аид пробежал записку взглядом а потом перечитал еще дважды вникая в смысл даша выбрала его сердце пропустило пару ударов но если так почему она до сих пор не с ним если верить в записке девушка ушла а ее сестра уверена что к нему вы солгали вчера произнес саид дарья все это время была в башне мы держали ее в комнате с изоляцией поэтому вы ее не почувствовали ответил арей умно но где гарантия что это тоже не ложь он взмахнул запиской проверь меня родмилла протянула руку внушите говорить правду это было щедрое предложение но ее муж не позволил им воспользоваться как любому теломону ему было неприятно когда к его паре притрагивается другой лучше меня арей загородил с собой жену мне все равно кто это будет Аид взял за запястье мужчину. «Приказываю говорить правду. Это вы похитили мою пару». «Мы ее не похищали, мы ее спасали», — ответил Лоррей. «Неприятное уточнение. Так все видит сама Дарья. Но он же не монстр, от которого бегут в ужасе». «Где вы ее держали?» Несмотря на слова допрашиваемого, Аид по-прежнему говорил так, будто это было похищение. «Признать, что твоя женщина сбежала от тебя — Не так-то легко. Здесь, в башне, в специально изолированной комнате. Где она сейчас? Мы не знаем. Точнее, мы думали, что Дарья с вами. Она улизнула из башни, никому ничего не сказав. Аид махнул рукой, сбрасывая внушение. Он узнал все, что хотел. Под его воздействием ни один теломон не солжет, а значит, сказанная правда. — Она могла сбежать одна, чтобы не подставлять семью? — спросил он у Радмиллы. она, как никто другой, знала сестру. «Нет», — качнула головой женщина, — «я уверена, что она направлялась к вам. Она бы не рискнула племянникам, ведь не получив ее, вы заберете у меня сына». Аид хмуро посмотрел на женщину. Ему самому не нравилось, что пришлось прибегнуть к шантажу. «Раз Даша покинула изолированную комнату, я смогу ее почувствовать», — сказал он. Но Радмила покачала головой. «Нет», Я попросила Костю воздействовать на Тео и Даше. Она не откликнется на ваш зов. Аид прикрыл глаза. Ему стоило колоссальных усилий сдержать гнев. Аж давление подскочило. Эти землянки сведут его в могилу. Почему им вечно надо делать все наперекор? — Как ты справляешься? — открыв глаза, спросил он у Аррея. — С трудом! — усмехнулся тот. Мужчины, понимающие, переглянулись. — Я хочу посмотреть записи с камер. заявил Аид. «Мы уже это сделали», — произнес Аррей. «На них видно, как Даша спускается на лифте вниз. Запись с подземной парковки отсутствует». «Там дежурили мои люди. Допросим их». Втроем они отправились в кабинет Арреи, где на скорую руку организовали штаб по поискам Дарьи. Аид сам себя удивлялся. Работает бок о бок с тем, кто его предал, как ни в чем не бывало. Но времени на злость и месть не было. Все его мысли сейчас занимала Дарья». где она что с ней если с девушкой что-то случится аид себе этого не простит дураку ясно что тот кто забрал дарью поступил так потому что она пара главнокомандующего возможно его хотели шантажировать но пока требование не поступало а это дурной знак страдания аида вышли на новый уровень он думал что уже достиг дна но нет еще было куда падать не знать что с его парой жевали ли она до сих пор как это сводило с ума ему словно пустили кровь и она медленно покидала его вместе с надеждой найти дарью живой и невредимой если аид и держался до сих пор то лишь потому что должен был спасти девушку без этой цели он бы давно загнулся